История Гитлера. В разговоре наступила небольшая пауза, после которой Володя поинтересовался у сэнсэ: "А что ты там говорил насчет Гитлера? Его вылепили в вольные камечки?" Да. Первый раз об этом слышу. Я думал, что он просто как харизматичный политик со своей командой смог прийти к власти. И я тоже согласился с ним Виктор. А как там было на самом деле? Да это целая история, нехотя заметил сенсей. Сенсей, просвети с улыбкой попросил Володя выражая общее мнение. Я точно знаю то, что ты скажешь, мне не сыскать ни в одной книжке. Ну, если очень постараться, то можно все найти. Было бы желание и голова на месте, шутя ответил ему сенсей. Но все же уступил просьбам ребят и рассказал следующее. Гитлер, он же не всегда был Гитлером. Он родился, как и все, с чистым листком сознания. Был весьма одаренным по внутренней силе человеком, который мечтал даже стать священником. Вообще, я должен заметить, что очень многие люди рождаются одаренными, Просто попадая в систему мелочных забот бытия, они, как правило, не раскрываются полноценно. Так вот, Адольф в определенный момент своей жизни сделал свой выбор в пользу идеологии архонтов и проиграл по всем статьям своему животному началу. А ведь мог использовать свою внутреннюю силу во благо и стать действительно святым человеком в духовном мире. Гитлер святым? Удивился Андрей. Даже в голове не укладывается такая фраза. «Твое мнение всего лишь отражает последствия его выбора, заметил Сенсей и продолжил дальше. По поводу родителей Гитлера хочу отметить, что его отец по имени Алоис вначале носил фамилию своей матери, Шильк Грубер. Но поскольку впоследствии он воспитывался в семье своего дяди Йоганна Гитлера, он сменил ее на Гитлер. Со временем Алоис устроился австрийским таможенным служащим. Его последняя жена Клара Пёльц была на 23 года младше мужа. Их семьи находились в в близком родстве. Адольф родился в 1889 году в небольшом австрийском городке Браунау на границе Австрии и Германии. Его братья и сестры умерли еще в раннем детстве. До зрелого возраста дожили только он и его младшая сестра Паула. В семье царил деспотизм отца, который много пил и часто бил детей, что естественно сказалось на их психике. Да кивнул головой Николай Андреевич. Часто люди просто не представляют, какие страшные последствия для будущего они закладывают своим неразумным эгоистическим поведением в семье. Сансей с ним согласился и продолжил. Поэтому мальчик рос замкнутым, нелюдимым. Ему были свойственны резкие перепады настроения, от сильного возбуждения до глубокой депрессии. Когда мальчику исполнилось 8 лет, его мать, будучи религиозной католичкой, отправила юного Адольфа в австрийский город Ламбах, в приходскую школу бенедиктского монастыря, надеясь, что он станет священником. А монастырь тот оказался совсем непростым местом. И отнюдь не просто так. Здание этого монастыря было украшено свастикой, в том числе алтарь и входные ворота. Золотая свастика имелась и на гербе настоятеля коим был Теодор Хаген. Под прикрытием данного католического монастыря скрывался целый тайный орден, который по сути практиковал под видом эзотерических знаний Востока оккультные практики вольных комических, используя их обряды сил. Через год после пребывания Адольфа в монастыре умирает Теодор Хаген, настоятель монастыря. После смерти настоятеля туда приехал цистерцианский монах Иосиф Уланс, который предъявил руководству монастыря верительные грамоты из самого Ватикана. Ему были безоговорочно предоставлены некоторые особо охраняемые материалы из библиотеки данного монастыря. Эти материалы включают в себя ряд древних манускриптов, которые в свое время Хаген привез с Ближнего Востока, выполняя задание руководителей своего ордена. Йозеф Ланц, изучив эти тайные документы, был поражен не только открывшейся ему информации, но и практическими знаниями по оккультным техникам, которые пробуждали определенные силы и давали некоторые возможности. Но для того, чтобы их применять, необходимо было иметь свой внутренний круг. И эту проблему ему помогли решить. В число избранных ланца попал и юный Адольф. с детской доверчивостью и наивностью восхищавшийся помпезностью церковных праздников и мистической таинственностью обрядов, проводимых в монастыре. Так что он не только пел песенки в детском хоре и прислуживал во время месс, Мальчик стал меняться на глазах. У него произошло спонтанное раскрытие силы. Этого не могла не заметить мать Адольфа. А поскольку Адольф любил свою мать, он и поведал ей то, что по требованию своих настоятелей поклялся никому не рассказывать. Мать была в ужасе от услышанного, чему на самом деле обучили ее любимого сына. Узнав, что творилось в том монастыре, она не просто забрала оттуда сына. Их семья по решению отца, который тоже боялся огласки, срочно поменяла место жительства. Хотя впоследствии в официальной версии будет сказано, что мальчика исключили из школы данного монастыря за то, что якобы застали его курящим в монастырском саду. Но как родители не старались, было уже поздно поскольку спонтанное пробуждение этой силы привело не только к позитивным изменениям в мальчике, он стал преуспевать в учебе, особенно по тем предметам, которые ему нравились. У него появились явные качества лидера, но и к негативным проявлениям, собственно, из-за которых его родители рано ушли из жизни. Так все это происходило у него на неосознанном уровне, поинтересовался Николай Андреевич. Совершенно верно. Божий Гитлер, будучи уже юношей, сам связался с этими людьми, бросив ради них школу и фактически оставшись с незаконченным школьным образованием. Надо отметить, что начиная с того года, когда семья Адольфа так быстро покинула те места, случилось довольно много событий, повлекших за собой ряд других событий. Йозеф Ланс ушел из монастыря, сменил имя на Ланса фон Либенфельса. При поддержке определенных заинтересованных лиц, представителей вольных каменщиков, Нити, от которых ведут в том числе и Ватикан, он создал в 1900 году духовное тайное общество Орден Нового Храма или же Новый Таплиерский орден, расположив его резиденцию в Вене. Впоследствии он издал знаменитый журнал Остара, названный так в честь германской богини весеннего света месяца Май. Написал несколько книг. Ну вот основные темы, которые затрагивал Ланс: о Гипербореях, Агарти, Шамбале, Асгарде, легендарной древней столице Тули. Орден Нового Храма стал одним из центров оккультного течения, называвшегося ВИНАЙ, что в переводе со старонемецкого означает посвящение. Но не только это общество процветало в те годы. От тех же спонсоров корней вольных каменщиков произрастало и множество других орденов и тайных обществ. К примеру, входивший в это же новомодное оккультное течение в орден Гвидо фон Листа, австрийского поэта и оккультиста, основателя школы рунической магии. Он разработал целую теорию арманизма, которая, по его мнению, представляла собой эзотерическую часть древнегерманской религии и её тайное Это были своеобразные умозаключения человека, на которого в свое время произвели большое впечатление публикации по индийскому оккультизму, работы Блаватской, Ницше, ну и, конечно же, древняя мифология германских народов. Так или иначе, но вольным каменщикам было выгодно распространение подобных националистических настроений среди населения. Такие организации, они старались открывать в разных городах В том же Мюнхене в 1918 году появился еще один филиал от их ложи общество Тульля под руководством барона Рудольфа фон Запотендорфа. Официальная цель которого для всех звучала довольно безобидно изучение древнегерманской культуры. Поскольку Сенсей сделал небольшую паузу, Виктор проговорил: "Что-то в моей голове не совсем укладывается. Ватикан который интересовался Шамбалой. Вольные комиччики всегда тайно охотились за любой информацией, касающейся Шамбалы, ответил сенсей. Надо же, какой всплеск всех этих обществ пришелся на те годы, заметил Николай Андреевич. Ну что вы, доктор? Интерес к подобным знаниям и попытки создания различных обществ подобного толка никогда не прекращались. Это полное сегодня Просто в связи с войной для большинства людей немного высветился в значительном объеме информации маленький отрезок времени, касающийся этой темы. А тема о Шамбале во все времена была актуальна. Да, так вот, о Гитлере. Адольф также был увлечен всеми этими оккультными течениями, читал подобную литературу и отнюдь не случайно. Для реализации своих юношеских планов он выбрал себе город Вену. Дело тут не в Венской академии художеств, куда он пытался поступить, а в том тайном обществе его старых знакомых, которое уже к тому часу находилась в Вене и которое он охотно посещал даже тогда, когда волю обстоятельств вел в этом городе нищенское, полуголодное существование. Во дает!» А что же его там так привлекало? удивился Стас. В первую очередь практики. Женя с юмором возмутился. Так что же эти старые знакомые не могли его накормить, обогреть, обобрать? У них было принято, что каждый решал свои проблемы сам, заметил по этому поводу сенсей. Идеология, которая там пропагандировалась, была связана не только с мистикой, приоритетами национального оккультизма, поиском Шамбалы, Грааля, Но и во многом с темой о верхушке жрецов евреев, которые собираются захватить весь мир через подконтрольных им марксистов. И такая тема усиленно массировалась тогда во многих тайных и явных обществах вольных каменчиков. Почему Во-первых, она была популярна среди разных слоев населения. А во-вторых, вольные каменщики просто использовали ее, дабы воплотить намерения архонтов и подготовить сознание населения к предстоящей мировой войне, чтобы люди шли завоевывать другие территории, шли на смерть ради священной идеи сделать мир свободным от власти этих жрецов евреев. Вот этот цирк, усмехнулся Виктор. Это что же получается? Они использовали ненависть людей к архонтам во благо самих архонтов. Да. Через стимуляцию в людях животного начала, добавил сенсей к сказанному Викторам. И когда началась Первая мировая война, многие люди восприняли эту войну как должное, в том числе и Гитлер, который, имея слабое здоровье, добровольцем пошел на фронт, находясь под влиянием этих идей. А после войны такого позорного поражения Германии, насильственной революции в ней, создания Веймарской республики, эти настроения еще больше усилились. Вернувшийся с войны, Гитлер вновь навестил своих старых друзей из тайного ордена, проживавших в Мюнхене. В это время вольным каминчникам необходимо было как можно больше просунуть своих людей не только в государственные структуры Германии, но и в разные политические партии в ней для создания условий ко второй мировой войне. Андрей тут же спросил: "Так эрхонты сразу согласно своим планам готовились ко второй мировой войне?" Как я уже говорил, Они планируют свои действия на многие десятилетия вперед. Поэтому архонты предусматривали в своих расчетах не только первую и вторую, но, к сожалению, и более глобальную, третью мировую войну. войну, войну. Так вот, для создания условий ко Второй мировой войне вольные каменщики, следуя планам архонтов, использовали все свои резервы. Для таких их воспитанников, как Гитлер, попавших в эту оборотную струю, нашлась особая работа. Вначале Гитлера определили в структуры, осуществлявшие шпионаж за разными мелкими политическими объединениями, партиями, которых тогда развелось очень много в Германии. Он собирал сведения об их программах, целях мировоззрения, одновременно присматриваясь к тактике поведения лидеров партии, манере их выступления, наиболее успешных тем для выступлений. Затем по прошествию некоторого времени Гитлера определили в немецкую рабочую партию, которая была организована по инициативе Заппендорфа, благодаря стараниям братьев Ложе, журналиста Карла Харера и слесаря Антона Дрекслера. Учитывая способности Гитлера в политической агитации, одаренность внутренней силой, значительное влияние мистицизма на его сознание, а также многолетнее пребывание и зависимость от внутреннего круга тайного ордена, все это делало его кандидатуру одним из претендентов на роль фюрера, вождя, который должен был развязать выгодную для архонтов войну. Одного из претендентов, а что были и другие кандидаты поинтересовался Виктор. Безусловно. И с ними серьезно работали люди от архонтов. Гитлера познакомили с архитектором Альфредом Розенбергом и журналистом-драматургом Дитрихом Эккертом, являвшихся членами общества Тулле. В течение последующих трех лет они занимались его ораторской подготовкой. Эккерт выдрессировал Гитлера не только в умении говорить перед аудиторией, но и правильно излагать свои мысли на бумаге. Кроме того, они постоянно накачивали его информацией относительно тайного учения ордена и общеполитической теории, предназначенной для публичных выступлений. Пользуясь определенными техниками и практиками, которым Гитлера обучали в ордене, он с помощью особой группы медиумов, поддерживающих его в момент выступления, усиливал личную силу воздействия на людей. Гитлер быстро стал расти как оратор. Приобретая популярность в среде разных социальных групп и планомерно увеличивая число своей аудитории, когда партия по численности значительно расширилась, была проведена ее реорганизация, в ходе которой произошло отстранение от управления старых лидеров партии. На ответственные места по финансовым и организационным вопросам Гитлер поставил удобных для ордена людей. Был определён принцип фюрерства и дано новое название партия Национал-социалистическая рабочая партия Германии НСДАП. Кстати, слово нацист является своеобразным сокращением от слова национал-социалист. Символом партии стала древняя свастика, также как древнее и значимое для оккультистов приветствие "Хайль" жестом вытянутой руки. По сути, для Гитлера была сформирована не просто партия, А целый орден по принципу рыцарских орденов средневековья. Были созданы штурмовые отряды для охраны партийных заседаний и собраний отряды коричневорубашечников СА, а, а доличной личной преданной гвардия фюрера чернорубашечников СС. Введена строжайшая дисциплина. Фактически партия Гитлера НСДАП представляла собой государство в государстве, копируя значимое государственные ведомства и систему дочерних общественных организаций, союзов, захватывающих круги молодёжи, интеллигенции, рабочих и так далее. Они имели даже свою террористическую организацию. И что особо хочу отметить, так это то, что была создана пирамидальная система фюрерства. Партия стала активно проповедовать расизм, антисемитизм, выступать против позорного для Германии Версальского договора и принципов либеральной демократии. Цель привлечь в свои ряды как можно больше обиженных и оскорбленных, и максимально расширить электорат данной партии. Однако Карьера любого политического деятеля основывается не столько на ораторском искусстве и организаторских способностях, сколько на устойчивом крупном финансировании. Сегодня во многих исторических источниках можно прочитать, что первые спонсоры партии Гитлера были жены богатых баварских промышленников. На самом деле, это далеко не так. Эта информация специально была внедрена в историю для масс, дабы были скрыты истинные источники финансирования партии Гитлера и Второй мировой войны в целом. Нет, ну как можно скрыть от всех историю? удивился Андрей. Очень просто. В 1946 году фонд Рокфеллера выделил большую сумму денег для того, чтобы для мировой общественности была представлена некая официальная версия Второй мировой войны которая бы скрыла истинные сведения о тех, кто профинансировал данную войну и благодаря кому был установлен нацистский режим. И главное утаить всю оккультно-мистическую подоплеку нацизма, которая явно выводила на руководство архонтов. Вот это новость, изумился Виктор. Вы внимательнее присмотритесь к истории которую преподносят массам, начиная со школьных учебников. Как правило, в целях специально направленной пропаганды от архонтов всю вину и беды вешают на одного человека или же наоборот, все хорошее приписывают одному человеку, замыкая на его личностных качествах ваше дальнейшее любопытство. Но почему-то зачастую замалчивается о главном. Что сформировало убеждение данного человека или от кого он их получил? Кто привел данного человека к власти или сделал его публичным? Знаменитым на весь мир и прежде всего, кто финансировал его продвижение? Потому что зная это, человек уже легко может проследить, кто дергает за ниточки данной куклы куклы И Гитлер тоже был этой куклой для архонтов. скороговорка спросил Костик. Конечно, Скажу более того, даже после смерти Адольфа, после войны, если и появлялись книги, в которых можно было прочитать подобную информацию, указывающую на настоящих хозяев этой публичной куклы, поскольку это трудно было полностью утаить, особенно когда столько людей были тому свидетелями, то данные произведения тут же выискивались, уничтожались и запрещались союзниками. Оперативно сработали, по-военному оценил Володя. Так вот, что касательно финансирования партии Гитлера. Откуда в Германии, которая тогда, по сути, задыхалась от выплаты огромной суммы военных репараций, наложенных архонтами на германский народ через Версальский договор и породивших развал немецкой денежной системы и хроническую инфляцию, появились огромные средства для становления нацистского режима. Прежде чем ответить на этот вопрос, Я хотел бы обратить ваше внимание, как архонты провернули схему получения двойного дохода с германского народа после Первой мировой войны. Во-первых, именно к архонтам через их организации, в конечном счете стекалась значительная часть денег от репарационных выплат, как основным кредиторам тех стран, которые пострадали от войны. Во-вторых, Для выплаты этих денег они вынудили Германию взять кредит опять же у международных банкиров. А чтобы облегчить себе такой наглый грабеж немецкого народа, эти международные банкиры основали в Швейцарии банк международного валютного выравнивания, или как его еще называли, банк международных Расчетов. С его помощью можно было производить восстановительные выплаты так, что наличность на счету одного государства той же Германии переводилась на счет другой страны, которая также имела счет в этом банке. Естественно, международные банкиры имели от этого дела очень неплохие проценты и комиссионные. Под шумок всех этих предоставляемых кредитов в Германию, особенно до 1924 года, поступали огромные капиталы, которые акулы бизнеса от архонтов выжимали в том числе и с американского народа. «Из Америки?» – удивленно спросил Виктор. "Да, на базисе именно этого американского капитала и стала отстраиваться военная машина Гитлера". "А почему именно до 1924 года?" поинтересовался Николай Андреевич. "Потому что именно этот год и стал отправной точкой Образно говоря, для заведения часового механизма бомбы, которую сотворили архонты для развязки Второй мировой войны. К 1924 году ими было подготовлено несколько основных моментов. Во-первых, практически готов кандидат, который развяжет эту войну. И главное, В Германию были переведены необходимые капиталы для тотального продвижения этого лидера к власти. Кроме того, в эту страну стали подтягиваться оккультные силы архонтов, которые и составили впоследствии основной ядро нацизма. В 1924 году прибыли некоторые их азиатские представители. Кстати говоря, по поводу последних Уже в 1926 году, благодаря негласной работе Карла Хаусхоффера, о котором мы еще поговорим, в Германии, в частности в Мюнхене и Берлине, стали появляться и формироваться очень непростые колонии тибетцев и индусов. По сути, в них ходили члены тайного ордена Черной магии, объединявшего воспитанников ордена Кузула и жолтошапочников. Во-вторых, В том же 1924 году были реализованы запланированные события на международном уровне. Деловые круги Великобритании, США, Франции выступали за значительное расширение экономического сотрудничества с Германией. Благодаря чему происходит процесс сращивания германского, американского и английского капитала через создание совместных компаний и банковских организаций. К примеру, взять международный картель IG «Фарбен Индустрия». ИГ это сокращенное обозначение, которое в переводе означает общность интересов. Контролировавший химическую и фармацевтическую промышленность во всем мире и, естественно, представлявший собой мощную политическую и экономическую силу. Его центр был размещен в Германии. В работе участвовало 93 государства. Это был один из крупнейших концернов в мире. Для Германии IG Фарбен производил почти половину всего немецкого бензина, а в годы войны его заводы производили в том числе и газ для газовых камер. Почти все подлинное руководство данного международного картеля составляли вольные каменщики, владельцы крупного бизнеса, а также занимающие разные ответственные государственные посты, в том числе и в США. Финансовый глава IG Фарбен Герман Шмиц Одновременно принадлежал как к правлению немецкого банка, так и к правлению банка международного валютного выравнивания. Вот даже как? удивился Виктор.